вместо того, чтобы быть где-то посреди острова. — Я тебе объясню, — сказал папа. — Ты всегда должна спрашивать меня, если чего-нибудь не понимаешь. Я знаю все, что имеет отношение к морю. Видишь ли, это водоросли, которые выбросили на берег волны. Мало-помалу они превращаются в землю, настоящую землю. Папа засмеялся и сделал широкий жест лапами, словно даря маме все колышущиеся во всем море заросли водорослей. И мама стала их собирать. Она таскала их целый день и складывала в горную расселину, которой мало-помалу предстояло превратиться в садик. У водорослей был такой же глубокий теплый цвет, как и у земли у них дома в долине с пурпурно-оранжевой искоркой, словно у апельсина. Мама была спокойна и счастлива. Она мечтала о морковке, редиске и картошке. Она представляла, как они округляются и растут внизу в тепле. Она мысленно видела, как появляются зеленые листики, как они становятся пышными и крепкими. Она видела, как колышутся на ветру растения над гладью голубого моря, как они сгибаются под тяжестью помидоров, гороха и бобов, которые... Так нужны их семье. Все это, правда, произойдет следующим летом, но это ничего не значит. У нее есть о чем мечтать. И в глубине души мама мечтала о яблоне. День клонился к сумеркам. Удары молотка около маяка уже давным-давно смолкли, и ласточки стали спокойней. Мама, посвистывая, пошла домой через вересковую пустошь с полной охапкой дров, выброшенных морем. У горы, на которой стоял маяк, папа приладил перила, чтобы помочь ей подниматься наверх. А у входной двери уже стояли две деревянные кровати и маленькая бочка, которую он выудил из моря. Она была совсем целая и когда-то зеленая. Винтовая лестница почему-то теперь не так пугала. «Лишь остерегайся смотреть вниз». А когда поднимаешься, лучше думай о чем-нибудь приятном. Мумитроль сидел у стола и сортировал мелкие круглые камешки. Привет, сказала мама. Где папа? Он наверху зажигает маяк, ответил Мумитроль. Он не разрешил мне пойти с ним. Он там уже страшно долго. Пустое птичье гнездо стояло на комоде. Складывая дрова рядами под очагом, мама все насвистывала. Ветер уже стих. Солнце заглянуло в окно на западе и отбросило багряные лучи на пол и на белые стены. Когда огонь загорелся в очаге, сквозь дверную щель прокралась малышка Мю и, как кошка, прыгнула к окну. Прижав мордочку к стеклу, она стала строить безобразные гримасы ласточкам. Внезапно с грохотом распахнулся люк в потолке, и папа муми спустился по железной стремянке. — Хорошо горит? — спросила мама. Какие удобные кровать ты смастерил. Я думаю, бочка пригодится, чтобы солить рыбу. Мне жаль держать ее только для дождевой воды. Папа подошел к окну, выходящему на юг, и выглянул наружу. Мама быстро посмотрела на него снизу вверх. Да, так и есть. Хвост совершенно одеревенел, а кисточка раздраженно качается. Предложив побольше дров, она открыла баночку с селедкой. Папа выпил чай не произнося ни слова. Убрав со стола, мама поставила штормовой фонарь и сказала, «Я как-то слышала, что такие маяки горят с помощью газа. Когда газ кончается, их совершенно невозможно зажечь». «Там есть баллоны с газом», — мрачно сказал папа. «В башне их полным-полно. Но их никак не смонтировать. Может, не хватает какого-то винтика?» предположила мама. «Я лично никогда не доверяла газу. Он опасен и неприятен. Я думаю, тебе надо бросить все эти хлопоты, а не то мы можем взлететь на воздух». Папа встал из-за стола и закричал. «Ты что, не понимаешь? Ведь я теперь смотритель маяка. Маяк должен гореть. Вся идея в этом. Ты думаешь, можно жить в маяке, который не горит? А что будет со всеми судами и лодками, которые плывут по морю в темноте и могут в любую минуту пойти к дну и утонуть прямо у нас на глазах?» — Это верно, — согласилась малышка Мю, — а утром весь берег будет усеян тонущими филифьонками, мюмлами, хомсами, и все они одинаково, бледные зеленые от водорослей. Не дури, — сказала мама. И, повернувшись к папе, добавила, — если тебе не удастся зажечь маяк сегодня вечером,